Пока Джастин в отъезде, я должна беречь себя для Николаса. Кстати, спасибо, что напомнили. Я собиралась взять малыша на прогулку в коляске во второй половине дня». Даниэль первой поднялась из-за стола. За ней встали и остальные. «Граф», — обернулась она к Эстефу, — «вы ведь обсудите наши дальнейшие планы с шевалье». «Обязательно. Надо будет свести вместе списки имен оставшихся во Франции аристократов и после этого составить конкретный план действий. На первом этапе следует просто предупредить тех, над кем уже нависла непосредственная опасность». «Вы правы», — согласилась Даниэль, «а чуть позже мы, возможно, поможем им эмигрировать» но надо чтобы они сами сознавали тяжесть своего положения она слегка пожала плечами словно далеко не была в этом уверена ну это мы увидим до свидания господа через несколько дней граф дестев и шевалье деврон уехали в париж но если деврон честно выполнял свою миссию то дестев тот же вручил составленный в Лондоне список своим хозяевам, настаивая на немедленном объявлении вне закона и заключении в тюрьму тех, кто в нем значился. Шевалье находился в доме герцога Левандо, когда туда вломился вооруженный мушкетами отряд национальной гвардии. Вся семья сидела в гостиной и мирно пила чай вместе с приехавшим из Лондона гостем. Увидев гвардейцев, герцог вскочил, выражая резкий протест против нанесенного ему дому оскорбления. Но солдаты не обратили на его слова никакого внимания. Грубо схватив Даврона, они скрутили ему руки за спиной и объявили предателем на основании чуть заметного иностранного акцента, приобретенного Шевалье за время жизни в Англии. Он не пытался сопротивляться, но энергично настаивал на невиновности своих друзей. Однако его не слушали. Вся семья, включая несовершеннолетнего ребенка и его престарелую бабушку, была связана, брошена в у дверей большой экипаж без всяких опознавательных знаков и доставлена в трибунал. Там герцогу и членам его семьи предъявили обвинение в организации заговора против Конституции, и их вина была немедленно доказана. Деврона заперли в камеру тюрьмы шателье, где шевалье, пока не кончились деньги, приходилось платить за пользование матрацем, чтобы не спать на каменном полу. Когда карман узника опустел, его перевели в общую камеру, где находилось уже более 500 заключенных. Там шевалье пришлось довольствоваться подстилкой из грязной вонючей соломы. Герце Ливандо повезло больше. Аристократов содержали в специальной тюрьме, где бесплатно обеспечивали матрацами. Кроме того, в каждой камере было не более шести человек. К обеду каждому приносили бутылку вина. Но настало воскресенье 2 сентября 1792 года, когда всех заключенных... Постигла одинаковая судьба. В тот день извозчики, плотники, часовщики, ювелиры, скорняки и другие ремесленники, вооружившись топорами и пиками, разгромили девять главных тюрем Парижа. Было убито более полутора тысяч заключенных. Первоначально эта участь должна была постигнуть только политических узников, подозреваемых в намерении убежать и примкнуть к иностранным армиям, стоявшим на границе Франции и ожидавшим удобного момента для вторжения. Но сразу же после начала погрома политические цели были забыты. Под топорами, пиками и дубинками озверевшие толпы «Гибли дети, проститутки, мелкие карманники, несостоятельные должники».